Глава тридцать седьмая. «Барышни, меня зовут Бартош. Я главный в таборе». Из толпы людей выступил крупный мужчина с пушистыми усами. На нём была некогда светлая рубаха с широкими рукавами, шаровары заправленные в сапоги, и кушак с обгорелыми концами. «Просить вас хочу». «Да, мы слушаем», громко сказала я и, переступив через порог, спустилась вниз. Таня следовала за мной. И обещаем помочь, чем сможем. Под светом яркой луны собравшиеся перед домом люди выглядели немного пугающе: Закопчённые лица, испорченная огнем одежда и тоскливый плач, перемежающийся причитаниями какой-то цыганской девочки. Дей, моя Дей, застыли ей белые васта, белые рученьки. Я отогрею ей а белые рученьки как положу их во свою да тёплую пазуху, не отогреть-то их, да и не оттаять. Выпали вас из тёплой пазушки, у моей да у кормилицы матушки, дэй моя дэй». По моей спине пробежали мурашки суеверного страха, а волоски на руках встали дыбом. «Там лежат наши рома, и нам нужно похоронить их», глухо произнёс цыганский барон пряча глаза, в которых блестели слёзы. Он порылся в большой кожаной сумке и достал оттуда кошель. Зачерпнув оттуда жменю монет, он протянул их Тане, которая стояла ближе к нему. «Вот, позвольте сделать кладбище на ваших землях». У меня всё перевернулось в душе от этой просьбы, пронизанной болью потери. «Оставь, не надо!» Таня замотала головой, отказываясь от денег. «Ты мне лучше скажи, куда вы теперь?» «Не знаю. Лошадей найти надобно. Почти все кибитки сгорели. Забрать смогли только то, что унесли в руках», ответил мужчина нервным движением, приглаживая густые кудри. «Чтобы сделать новые кибитки, нужно много времени. Да и не сможем мы уйти от могил своих родных». «Может, вы останетесь на этой земле?» Осторожно предложила я, не зная, как цыгане отреагируют на такое. «Вы могли бы взять её у нас в аренду, построить дома за лето. Лес вы тоже можете взять у нас. А землю под кладбище мы вам выделим безвозмездно. Подумайте над этим». «Хорошо, барышня», — кивнул Баро. «Я подумаю и к утру дам ответ». Он развернулся, собираясь уходить, но Таня остановила его. «Погоди. Куда вы сейчас пойдёте? Ночь на дворе. Располагайтесь в конюшне. Там места много». А завтра что-нибудь придумаем. Похоже, что дождь надвигается. «Благодарю вас», — цыган поклонился нам. «Другие давно бы выгнали нас. Цыган здесь не особо жалуют». «Мы не другие», — подруга нашла глазами Степана, который стоял в стороне с остальной дворней. «Степан, проводи их в конюшню». «Так мало конюшни для них будет», — возразил мужчина. «Не поместятся они все, барышня. Дюжи много их. Пусть женщины и дети идут туда, а нам под любым деревом хорошо будет». Баро посмотрел на мужчин. «Ночь тёплая, ничего с нами не случится. Шатёр из веток сложим, не намокнем». «Пошли, пошли». Вместе со Степаном к цыганам подошли несколько женщин. «Сейчас мы вас накормим, детям молока нальём. Беда-то какая. Евдокия сегодня кашу варила». Вашим чернявеньким хватит. Плачущие цыганки поплелись следом за ними, и пока всё это шествие шло в сторону чёрного двора, слышались громкие причитания, леденящие душу вопли и протяжные стоны. Оставалось надеяться, что они не напугают лошадей на конюшне. Я подошла к старой цыганке, которая так и сидела на траве и тихо сказала, «Пойдёмте со мной, Сашко в доме». Цыганка с трудом поднялась, опираясь на мою руку. Её заплаканные глаза уставились на меня тяжёлым взглядом. «Не побоялись рома приютить. Но и цыгане добром на добро отвечают, помните это. Чувствую я, что чужие вы здесь, только понять не могу, что да как». «Неужели вы не почувствовали, что с табором беда случится?» Я с интересом взглянула на неё. Если старуха предсказывала будущее, то почему такое несчастье пропустила? Миро, дэвил, чайлое!» — воскликнула старуха, вытирая слезы рукавом. «Чувствовала. Да только думала, что Сашко помрет. Худо ему очень. А помер сын мой. Нет больше Василя, нет» старая я уже перестала понимать когда мне знаки духи посылают лучше бы я померла отжелавить свое откочевалась она еле переставляла ноги и мы кое как поднялись в комнату сашка все это время за нами пристальным взглядом наблюдала нянюшка сложив на животе сухонькие ручки она явно была против того что происходило Оставив цыганку у внука, я спустилась вниз и сразу же услышала разговор, происходящий между Таней и Аглаей Игнатьевной. «Вы что удумали? Да разве можно такое? Цыган в усадьбу притащили! Что соседи скажут?» «А какое нам дело до соседей? Что они нам хорошего сделали? Чем помогли?» Зло отвечала ей подруга. «Может, нам ещё переживать, что о нас по-тоцки подумают? Много чести!» «У людей беда приключилась. Что же их теперь оставить без помощи?» «Кто бы вам помог?» — всхлипнула Аглая Игнатьевна. «У самих ведь жизнь-то не мёд. Неизвестно, где завтра окажетесь». Я уже взялась за ручку двери, ведущей в гостиную, но войти туда не успела. В передней, самым неожиданным образом, появился Головин. В его руке был зажат хлыст, густые волосы разметались от ветра, и я догадалась, что он скакал верхом. «Елизавета Алексеевна!» — воскликнул он, увидев меня. «С вами всё в порядке? Где Софья Алексеевна?» «Всё в порядке», — я удивлённо повернулась к нему. «Что вы здесь делаете?» «Я увидел зарево от пожара и догадался, что горит табор, ибо там гореть больше нечему», — ответил мужчина послал туда мужиков, и когда они вернулись, то рассказали, что ваша дворня помогала пожар тушить и что цыгане в усадьбу к вам направились. Что произошло? Мы ещё сами не знаем, но, скорее всего, кто-то поджег табор. Нужно спросить у цыган, может, они видели что-то подозрительное. Но им пока не до этого», — ответила я, испытывая к нему уважение и благодарность за его беспокойство. «Как ваше здоровье?» «Я чувствую себя намного лучше», но давайте лучше поговорим о куда более важных вещах. Павел Михайлович заметно нервничал. Елизавета Алексеевна, позовите Софью. Она должна присутствовать при нашем разговоре. Она в гостиной. Давайте пройдём туда. Я почему-то тоже начала нервничать. Что с ним? Щеки горят, глаза блестят. Мы вошли в гостиную, и нянюшка с изумленно изумлённо уставились на головина. «Доброй ночи, Павел Михайлович!» Аглая Игнатьевна перевела на меня недоуменный взгляд. «Случилось чего?» Павел Михайлович узнал, что табор сгорел и что цыгане сюда пошли. Вот и приехал, чтобы удостовериться, что в чёрных водах всё в порядке, — сказала я и попросила. «Нянюшка, оставь нас!» «Да-да», — она опустила голову, направляясь к двери. «Пойду Евдокию подниму, пусть самовар поставит». Таня тоже была удивлена. Она присела на софу, а я опустилась рядом с ней в нетерпении, ожидая, что скажет Головин. «Я много думал о происходящем, о вашем незавидном положении, о Потоцких. Мужчина несколько раз прошёл мимо нас, нервно сжимая кулаки. Сегодня у меня был предводитель дворянства Опехтин Фёдор Яковлевич». Он рассказал, что Потоцкая настроена решительно. Мне понятно её стремление, но Апехтин слишком хорошего мнения об их семействе и вряд ли поверит в то, что она хочет заполучить земли. Даже если он и прислушается ко мне, дело о попечительстве будет рассматривать весь совет, члены которого частые гости на богатых приёмах Потоцкой. Мне даже кажется, что пожар в таборе как-то связан с вашим делом. Конечно, связан. Но вот только я решила помалкивать, интуитивно чувствуя, что так будет правильно. Таня тоже молчала. «Вы придумали, как помочь нам?» Поинтересовалась я, справедливо полагая, что этот разговор Головин начал не просто так. «Тогда расскажите всё, не томите». «Да, есть один вариант. Елизавета Алексеевна...» Он побледнел, глядя на меня. «Я прошу вашей руки».